Глава пятая. Вот это вот «у, -у, -у, -у, у которое сказали дети, было вызвано не только желанием и дальше приобщаться к духовному посредствам общения с маленьким говорящим животным, соблазн, перед которым и взрослый-то вряд ли способен устоять. Оно было вызвано еще и абсолютным нежеланием поглощать на завтрак материальное в виде омлета. Дело в том, что дети вообще не любят завтракать омлетом. Дети также не любят завтракать. Первое – баварскими колбасками. Второе – красными бобами. Третье – овсяными хлопьями. Четвертое – устрицами. Пятое – бутербродами с красной икрой. Шестое – и черной. Седьмое – мясными блинчиками. Восьмое – прочей ерундой. На самом деле... Только это великая тайна, пожалуйста, обращайтесь с ней очень осторожно. Дети любят завтракать манной кашей. Сладкой или не сладкой, густой, мягкой и тёплой манной кашей, в которую можно подсыпать изюм, или подливать варенье, или добавлять мелко нарезанные фрукты, или подмешивать кленовый сироп, или даже макать сосиску, но худой конец. Автор лично знает одну маленькую девочку, поступающую именно так. Когда-то любовь детей к манной каше ни для кого не была секретом, но взрослые поступили с этим секретом очень плохо. Пожалуйста, не повторяйте их ошибок. Они решили, что манную кашу можно превратить в обезаловку. И перед бедными детьми каждое утро начали плюхать тарелку с именно манной кашей. И хоть бы позаботились об изюме, варенье, кленовом сиропе или хотя бы сосиске со словами «А ну давай ешь! Не привередничай!» Конечно, таким страшным словом из целых пяти слогов можно испортить удовольствие от любого блюда, даже самого прекрасного и дети упорно отказывались есть манную кашу на подобных условиях. А взрослые, в конце концов, сдались и стали кормить детей на завтрак баварскими колбасками с красными бобами. Но любовь-то, любовь никуда не делась. И сладкоежка Мартин, конечно, тоже очень любил манную кашу. Макание в сладкую кашу сосисок в целом прошло мимо него, но зато кленовый сироп. А если еще добавить несколько кусочков шоколада, полбаночки варенья, пару ложек мёда и сверху уложить немного взбитых сливок. Словом, когда Мартин сел к столу, а точнее забрался на табуреточку рядом с рыжим-рыжим мальчиком Норманом, у которого веснушки были даже на ресницах, и посмотрел в честное лицо своего омлета, из его груди вырвался глубокий вздох. Ох, Мартин как следует представил себе хорошую тарелку манной каши, золотым озером маслица на поверхности, с аппетитными мягкими изюминками, выглядывающими из ее пышных складочек, с плещущимся по краям ручейком кленового сиропа. «Вот бы!» — подумал Мартин, закрыв глаза от удовольствия, а потом снова вздохнул, открыл глаза и приготовился взяться за омлет. Но когда он взглянул на тарелку, где еще минуту назад лежал этот самый омлет, его ждал очень-очень большой сюрприз. О, панки, тихо сказал Мартин.